Глава 2. 1 июля, 18 часов 32 минуты, по восточно-африканскому времени. Республика Танзания. Его предупредил низкий хрипловатый рык. Такер Уин так и вжался спиной в кирпичную стену узкой улочки, затем начал осторожно продвигаться к спасительному темному дверному проему. Всего час назад он заметил, что за ним тащится хвост. Человек шел следом на значительном расстоянии. Такеру удалось сбросить этот хвост, затеряться в лабиринте проулков и узеньких извилистых улочек, составлявших большую часть Занзибара. Кто же его вычислил? Он прижался спиной к деревянной резной двери. Нет, надо затеряться, нельзя допускать, чтобы его обнаружили. Последние три года он скитался по миру, через год ему исполнится 30. Две недели тому назад он добрался до архипелага Занзибар, целой цепочки купающихся в палящих лучах солнца островов у восточного побережья Африки. Одно название чего стоило – Занзибар. Оно напоминало о древних временах на этой земле, полной таинственности и мифов. Вот самое подходящее место, где можно затеряться, стать невидимкой. Здесь задавали мало вопросов. Люди были осторожны, понимали, что любопытство до добра не доведет однако он часто ловил на себе косые взгляды, и не только потому, что был белым. Старый порт Занзибара издавна был пересечением дорог и торговых путей. Здесь можно было увидеть людей всех рас и цветов кожи. И потом, после целого года путешествий по Африке, кожа у Такера стала такой же темной, как и у любого местного торговца, предлагающего пряности на рынках старого каменного города. Он был высок, мускулист, чем тоже привлекал внимание. Но стоило любопытному заглянуть в его холодные жесткие глаза, как тотчас отворачивался. На самом деле, внимание он привлекал совсем по другой причине. Каин потерся о его бедро. Теперь он уже не рычал, но шерсть на загривке стояла дыбом. Такер потрепал пса, но не для того, чтобы успокоить его, а напоминая, что тот должен в случае чего просигналить своему напарнику об опасности. А они с ним были именно напарниками. Каин был как бы продолжением его самого, его носом, ушами и глазами. Собака была компактная, но очень крепкого телосложения, немного походила на немецкую овчарку, но на самом деле принадлежала к породе бельгийских пастушьих собак Малинуа. Шерсть черная, с рыжеватыми вкраплениями, но в целом все-таки черная в том темным глазам. Такер почувствовал, как напряглись мышцы Каина при его прикосновении. В полквартале от них из-за угла вывернулась чья-то тощая фигура и пустилась в паническое бегство. В спешке незнакомец ударился плечом о стену дома и бросился бегом по улице, то и дело оглядываясь через плечо. Такер окинул его оценивающим взглядом, соображая, может ли ситуация представлять для него опасность. Лет 20 с хвостиком, а может и 20 еще нет, смесь азиата и индийца, глаза расширены от страха, конечности и физиономия страшно тощие а то потребление наркотиков или недоедание. Паренек прижимал руку к правому боку, сквозь пальцы виднелось большое пятно крови, расплывшееся по белой рубашке. Должно быть, именно запах свежей крови насторожил Каина, а также топот быстро бегущих босых ног. Такер уже приготовился выйти из тени дверного проема, оказать помощь юноше, но верный пес еще крепче прижался к нему боком и остановил этот порыв. И ровно через секунду стало ясно, что поступил он верно. Из-за того же угла выбежала троица здоровенных мужчин. Африканцы, лица из и племенными насечками. В руках они держали мачете и, продолжая преследование, быстро разбежались по сторонам пустой улочки, образовав полукруг. Сразу видно, что опытные охотники. Жертва тоже заметила их приближение. Паренек прибавил ходу и отчаянно мчался вперед, но сказывались потеря крови и усталость. Он пробежал еще несколько метров, споткнулся и распластался на мостовой. И хотя прибольно ударился о камни, не издал ни звука, ни стона, ни крика. Видно, смирился со своей участью. Не в силах видеть всего этого, Такер вышел из укрытия. Дед еще в детстве сумел ему внушить. Перед лицом бесчеловечных поступков добрые люди реагируют, а великие действуют. И вот Такер похлопал собаку по боку тремя пальцами. Это был сигнал защитить. Каин перепрыгнул через распростертого на камнях молодого человека и бросился навстречу преследователям. Хвост задран вверх, зубы оскалены, из глотки рвется грозное рычание. Внезапное появление пастушьей собаки заставило всех троих замереть в ужасе. Впечатление было такое, словно перед ними из ниоткуда материализовался сам демон. Пользуясь тем, что собака отвлекла внимание нападавших, Такер выскользнул из тени и осторожно приблизился к одному из африканцев. Перехватив его за запястье, резко вывернул руку, нанес локтем удар в подбородок, и мачете оказалась в руке у такера. Затем он резко оттолкнул мужчину. Второй из нападавших, размахивая мачете, бросился на него. Вместо того, чтобы отскочить в сторону, такер кинулся ему навстречу, схватил за руку, в которой было зажато грозное оружие, Затем нанес резкий болезненный удар по ноге и полностью обездвижил противника. А потом нанес мужчине удар в нос остриём мачете. Хрустнула кость, кровь хлынула потоком. Африканец так веся обмяк, но такер рывком поднял его на ноги. Уголком глаза он видел третьего и последнего своего противника, самого здоровенного из всех. Заметил, как тот отступил на пару шагов и выхватил пистолет. Такера резко развернулся, используя тело африканца в качестве прикрытия, когда грянули выстрелы. Третий стрелял с близкого расстояния и не промахнулся. Одна из пуль вонзилась плененному в горло, вторая зацепила плечо Такера. И тут раздался страшный крик. Такер оттолкнул в сторону безжизненное тело и увидел, как Каин впился зубами в запястье стрелка. Острые клыки вонзались все глубже. Пистолет покатился по мостовой. Глаза мужчины расширились от страха, он пытался стряхнуть вцепившегося в него пса, но пастушьи собаки обладают мертвой хваткой. Лишь через несколько секунд Громила вспомнила свое мачете и занес его над головой собаки, готовый нанести удар. «Фу!» – скомандовал Такер. Едва это короткое слово слетело с его губ, как Каин повиновался, разжал зубы и отпустил руку. Но африканец не остановился. Снова взмахнул мачете и приготовился нанести Каину удар в шею. Однако Такер уже спешил на выручку. С бьющимся сердцем он подхватил упавший на землю пистолет, скинул ствол, но тут же понял – слишком поздно. Лезвие Мачете сверкнуло в лучах солнца. Оглушительно грянул выстрел. Громилу Так и отшвырнуло назад, пуля снесла ему пол черепа. Мачете отлетело в сторону, никому не нанеся вреда. Такер удивленно взглянул на пистолет. Выстрел прогремел, не из его оружия. На другом конце улицы возникло новое трио – двое мужчин и женщина. Хотя одежда на них была гражданская, сразу становилось ясно – все они люди военные. Лидер, находившийся в центре группы, приподнял ствол Зигзауэра, из него шел дымок. «Займитесь им», – скомандовал он, указывая на лежащего на земле молодого человека. В голосе слышался техасский акцент. «Отвезите в местный госпиталь, встретимся позже в точке эвакуации». Несмотря на проявленную о заботу, командир не сводил взгляда с Такера, смотрел ему прямо в глаза. Лицо жестко очерчено, прямые, коротко остриженные черные волосы, суровый и пристальный взгляд темно-серых глаз – все выдавало в нем военного. Скорее, бывшего военного. «Да, ничего хорошего», – подумал Такер. Вот командир приблизился к нему, не обращая ни малейшего внимания на грозное рычание Кайна, Протянул руку, помог Такеру подняться. А вас не так-то просто было найти, капитан Уэйн. Такер старался ничем не выдавать своего удивления и протянутой руки не принял. Поднялся сам. Так это вы таскались за мной по пятам? С раннего утра, да? И вам удалось ускользнуть. Мужчина подмигнул, в холодных глазах мелькнул насмешливый огонек. огонёк. А найти вас было непросто, что лишний раз доказывает. Вы как раз тот человек, который нам нужен. Мне по барабану. Такер повернулся, чтобы идти, но мужчина преградил ему путь. А потом вдруг уперся пальцем ему в грудь, что еще больше раздражило Такера. «Погодите всего одну минуту, выслушайте», — сказал незнакомец, — «а потом можете идти». Такер покосился на палец. Он мог запросто сломать его, и останавливала его одна единственная причина — тот факт, что всего минуту назад этот человек спас жизнь Кайну. А потому Уэйн его должник, и пожертвовать минуты он вполне в состоянии. «Вы кто?» — спросил Такер. Палец стал частью протянутой для рукопожатия руки. «Командир Грей Пирс, работая на контору под названием Сигма». Такер поморщился. «Первый раз слышу, и чем вы занимаетесь. Охраняете контрактников, торгашей?» Все свое презрение он вложил в это последнее слово. Грей опустил руку, в глазах снова блеснул насмешливый огонек. «Нет, мы работаем на УПАНИР», – Такер нахмурился, но любопытство все же взяло свое. «УПАНИР. Управление по защите научно-исследовательских проектов. Какого чёрта они здесь делают? Может, обсудим это в более спокойном месте?» – предложил Грей. К этому времени его напарники подняли раненого парня, подхватили с двух сторон и повели вниз по улице. В окнах домов начали появляться лица, кто-то высовывался из приоткрытых дверей на углу стали возникать какие-то подозрительные типы. Жители Занзибара не были склонны вмешиваться в уличные разборки, оставались к ним слепы и глухи, но когда гремят выстрелы и проливается кровь, любопытство все же берет свое. Стоит участникам схватки разойтись, и местные непременно отнимут у жертв все самое ценное, не обращая внимания на раны, потухшие глаза и кровь. «Знаю одно такое местечко», — сказал Такер и зашагал по улице. 18 часов 44 минуты. Грей пил горячий чай с кардамоном. Они с такером сидели за столиком на крыше отеля, откуда открывался потрясающий вид на Индийский океан. На волнах качались старые деревянные рыбацкие лодки, величественно проплывали огромные грузовые суда, бороздили воды, блистающие великолепием туристические яхты. Небольшой ресторан в это время пустовал. Они были здесь единственными посетителями. Внизу возле здания кипела жизнь, там раскинулся рынок специй. В воздух наполняли смешанные ароматы мускатного ореха, корицы, ванили, гвоздики и множество других пряностей, некогда привлекших внимание султанов к этому острову и положивших начало активной работорговле. Остров много раз переходил из рук в руки. Свидетельством тому стало уникальное смешение рас и национальных традиций – марокканских, ближневосточных, индийских и африканских – У каждого квартала было свое лицо, и как-то упорядочить, отнести их к определенной категории было невозможно. То же самое можно было сказать и о сидевшем напротив незнакомце. Грей осторожно опустил чашку на блюдце с трещиной. Огромная жирная муха, привлеченная сладким чаем, с тяжелым жужжанием спикировала на стол и поползла к его чашке. Грей решил прихлопнуть ее, но прежде чем он успел это сделать, его остановили, перехватив за запястье. «Не надо», — сказал Такер и осторожно смахнул муху, а потом снова усталым взглядом окинул в синие океанские воды. Грей потер запястье и проводил глазами муху, которая, даже не осознав, что была только что спасена от смерти, с ленивым жужжанием улетела прочь. Такер откашлялся. «Так чего вам от меня надобно?» Грей тут же вспомнил, что удалось узнать об этом человеке. Еще в самолете, по пути к африканскому рогу он прочел досье бывшего армейского рейнджера. Такер необычайно умело обращался с собаками. Показания по эмоциональному сочувствию просто зашкаливали. Очевидно, именно это и помогало ему понять своих четвероногих подопечных и привязаться к ним, порой слишком глубоко. Оценки физических данных объясняли эту способность, полученную еще в детстве травмой. Вырос он в Северной Дакоте. Рано осиротел, родителей убил пьяный водитель грузовика, когда сам Такер был еще младенцем. Воспитывал его дед, но в 13 лет Такер потерял и его, тот скончался от сердечного приступа. Воспитывать и растить мальчика пришлось государству, и он рано стал человеком самостоятельным, в 17 поступив на службу в армию. Столь нелегким детством и объяснялась его особая привязанность к животным, а не к людям. И однако же Грей чувствовал, что за всеми этими тестовыми выкладками и психологическими характеристиками стоит нечто большее. Поведение Такера по-прежнему оставалось для него тайной. Почему он столь внезапно покинул службу, и сейчас сразу же после отставки, оставив мундир, сплошь увешанный наградами, в числе которых была и столь почетная, как пурпурное сердце. Медаль, полученная им в Афганистане за участие в кровопролитнейшей операции «Анаконда». И вот Грей решил перейти прямо к делу. «Во время военной службы, капитан Уэйн, вы специализировались по поиску и спасению, и ваш командир утверждает, что равных вам в этом просто не было». Такер пожал плечами. «Вы и ваша собака?» «Каин», тут же перебил его Такер, «у нее есть имя, Каин». Пес приподнял мохнатое левое ухо. Сразу сообразил, что речь идет о нем. Пастушья собака лениво разлеглась на полу и, казалось, дремала, Но Грей понимал, это не так. Пес уткнулся носом в ботинок хозяина и ждал от него сигнала в любой момент. Пирс прочел и досье Накайна. Также военный профессионал, он понимал около тысячи слов, а также читал язык жестов. И эти двое были связаны теснее, чем муж и жена. Обостренное чутье собаки и ее способность проникать в места, недоступные человеку, делали эту парочку весьма эффективной на поле боя. Как раз это и нужно было Грею. Есть одно задание, сказал он. Вам хорошо заплатят. Сожалею, но всего золота форт Нокса не хватит. Грей был готов к подобному ответу. Может и нет, но уходя со службы, вы прихватили с собой государственную собственность. Глаза Таки рассмотрели жестко и холодно. И Грей понял, эту козырную карту следует разыгрывать с особой осторожностью. И продолжил. «Обучение собаке для участия в военных действиях стоит сотни тысяч долларов, и на него уходит масса времени, тысячи Человека-часов». Он даже не осмеливался взглянуть на Каина, продолжал смотреть Такеру прямо в глаза. «Это мои Человека-часы», – тут же парировал Такер. «Я сам обучал и Каина, и Авеля, сами знаете, что случилось с Авелем, но только на этот раз его убил, не Каин». Грей прочел все эти жуткие подробности в досье и решил не соваться на это минное поле. И все равно Каин является собственностью правительства США, боевым оружием, натренированным и опытным солдатом. Справитесь с заданием. И он важен всегда. Можете идти с ним на все четыре стороны». Такер скривил губы от отвращения. «Никто не может обладать Каином ни правительство США, ни отряд быстрого реагирования, ни даже я». «Понимаю, но таково наше предложение». Такер долго и пристально смотрел на него, затем резко откинулся на спинку стула и скрестил руки. Поза его говорила о том, что согласия он не дал, но готов слушать. «Ладно, так чего вы все-таки от меня хотите?» «Нужна операция по спасению и эвакуации заложника». «Где?» «В Сомалии». «Кто заложник?» Грей еще раз смерил взглядом своего собеседника. Подробности, которые он собирался сообщить, были известны лишь самому узкому кругу лиц в правительстве. Он сам был шокирован, узнав правду. «Если до схвативших ее преступников дойдет хотя бы одно слово...» «То кто?» — настаивал Такер. Очевидно, Кайна ощутил охватившее хозяина возбуждение и издал приглушенный вопросительный рык. И Грей ответил им обоим. «Вы должны помочь нам спасти дочь президента».